Когда я вышла, кошка ждала меня за розовым кустом рядом с дверью. При моём появлении она слегка попятилась и зашипела. Я заметила у неё на задней лапе оголённый кусочек кожи без шерсти. Близко подойти к себе она не позволила. Я всё ещё раздумывала, какую кличку ей дать. «Мадам Бавари» или «Анна Каренина» или, может быть, «Сессан» в честь моей самой первой кошки, которая у меня была. С севера над горами ползла тяжелая туча. Я вернулась назад и наполнила миску вчерашними остатками еды, прихватив заодно зонтик. Цвет реки менялся вместе с грозовым небом, пепельно-серая у берега, дальше вода темнела, уподобляясь жидкому свинцу, закручивалась в водовороты и плескалась вокруг камней у опор моста. Я глядела вокруг и видела всё до мельчайших подробностей, и каждая деталь была для меня вновь. Чего стоил один запах трав, который с приближением дождя менялся, становился сильнее. «Дождик будет кстати», — подумала я, — «растения сразу оживут». Воздух посвежеет, и дышать станет легче. Всё было хорошо. Самые простые и мирные вещи могут приносить нам радость. Летний дождь, прогулка, пение птиц. Я никогда не ездила в город на машине, даже если требовалось много всего купить. Уж лучше я пройдусь туда-сюда несколько раз. Вот как сейчас, когда я покрыла стены спальни первым слоем краски, и следовало подождать, пока она высохнет, прежде чем нанести второй слой, который хорошенько скроет под собой грязные выцветшие обои. Я думала о том, что надо бы купить велосипед с корзинкой и багажником. Но тут разверзлись хляби небесные, и дождь ливанул на меня, как из ведра. Зонтик согнулся от ветра. Я бегом преодолела последние метры, отделявшие меня от гостиницы. Стоявший за барной стойкой мужчина, который, как я поняла, являлся также хозяином заведения, сказал мне что-то по-чешски и протянул кухонные полотенце Я засмеялась и вытерла себе лицо и волосы, остальное пришлось оставить так. Бармен спросил меня, не хочу ли я кофе, и даже вспомнил, что я предпочитаю чёрный. Дождь хлестал по стёклам. Пожалуй, бокал вина мне тоже не повредит. Красное или белое? Хозяин гостиницы положил на стол подставку с логотипом известной пивоваренной компании, покрутил между пальцами бокал. Думаю, его звали Либор. Во всяком случае, именно это слово выкрикивали сидевшие за столиками и игравшие в карты посетители, когда у них заканчивалось пиво. «Что-нибудь здешнее?» — попросила я. «Бахемиан вайн». Я бы с удовольствием попробовала местное вино. Хозяин был почти два метра ростом, и ему приходилось нагибаться, чтобы не задеть головой бокалы, висевшие над барной стойкой. Он показал мне пару открытых бутылок. У меня есть французское вино и итальянское. А почему не местное вино? Его никто не спрашивает. Оно не настолько известно, чтобы быть хорошим. Английский у него был неважный. Временами он вставлял в свою речь немецкие фразы. Может, он просто имел в виду, что на данный момент в этой долине нет качественного вина. Если не считать редких поездов и шоссе — Городок был почти отрезан от остального мира. Мы много времени посвятили поиском в интернете и видели снимки виноделин, которые после падения коммунистического строя открывались заново, как, например, в замке в городе Мельник, что возле Праги, или возведенных с нуля постройках в поле в окрестностях Литомержице, ближайшего к нам крупного города, где миллиарды, полученные от добычи каменного угля, помогли возродить тысячелетнюю традицию виноделия. Мы разглядывали симпатичные рекламные проспекты со снимками бутылок, сверкавших в лучах солнца в окружении колышущейся зелени, и верили, что так оно и есть, пусть даже виноградные лозы на нашей собственной земле уже давно являли собой удручающее зрелище. «Комьюнистуайн», — с гримасой отвращения произнес Либор и сполоснул в воде руки. «Тогда, пожалуй, и французская». Он улыбнулся и откупорил бутылку Бордо. «В Моравии все наоборот. Там умеют делать вино, там крестьяне», — примирительно сказал он, наполняя бокал. «Однако у меня в запасе не найдется сейчас бутылок даже оттуда». Он взял кружку и, налив в нее пиво, дал пене осесть, прежде чем перейти к следующей, Потом водрузил полные кружки на поднос и направился к столикам. Я же вышла в интернет и с головы погрузилась в новости из жизни моих друзей, которые остались дома. В Лулео всё ещё шёл снег, а в Стокгольме готовились зацвести вишни. На своей страничке в Фейсбуке я уже выложила фотографии усадьбы и городка, представляя, как тёплыми вечерами мы будем бродить по округе, потягивать вино на террасе ресторана — и знать всех местных обывателей по именам. Но пока до этого было далеко. Мужчины в зале неспешно вытирали с губ пену. Дождь по-прежнему колотил по окнам, изредка водяную завесу прорезал свет фар от проносящихся мимо машин и почти тут же пропадал. Было бы здорово иметь возможность дегустировать местные вина и обсуждать их достоинства. Это было бы больше, чем просто работа. Я взяла бокал французского вина. Когда Либор, совершив круг по залу, вернулся обратно за барную стойку, я рассказала ему о винном погребе, который мы обнаружили у себя в усадьбе. "Должно быть, он очень старинный", решил он, разглядывая снимки, которые я ему показала. "Если погреб находится в туннелях, то он на несколько сотен лет старше, чем сам дом". "Какие такие туннели?" туннели, которые проходят под городом. Либор полистал снимки и остановился на том, где были видны бутылки с вином. Существует целая запутанная система ходов и переходов, местами уходящие на три этажа под землю. Их прорыли еще в средние века, чтобы доставлять провиант во время войн, которые то и дело вспыхивали в эпоху стародавних королей. Помимо прочего... Эти туннели служили путями отхода и для оборонительных целей. В начале XX века их за ненадобностью замуровали. Либор увеличил снимок одной из бутылок, датируемых 1937 годом. «Так там внизу оказалось вино?» «Неплохо. Интересно, какое оно на вкус?» «Просто ужасное!» Он громко расхохотался. Продайте его немецким туристам. Подумать, только 1937 год. Можно будет даже наладить торговлю богемскими винами. Уверен, они отвалят любую сумму за подобный антиквариат. Я спросила его о тексте на этикетке и узнала, что Мюллер Тургау — это сорт винограда. Или, правильнее сказать, гибрид. Изначально немецкий, полученный путем скрещивания нескольких лос, напоминает сорт Рислинг. Один из двух сортов, которые коммунисты позволили оставить, из-за чего за ними закрепилась не очень хорошая слава. Уж лучше бы они занимались угольными шахтами, если на то пошло. А какой был второй? Э, как же это? Мускат? Больше про этикетку он ничего не смог сообщить. Ни виноградник, ни само вино были ему незнакомы. Он даже не мог припомнить, чтобы в этом городке когда-нибудь производили вино или кто-либо вообще жил на этой усадьбе. Ребенком он много носился по округе и рыл окопы в заброшенных садах, как делали все мальчишки его возраста, которые родились слишком поздно, чтобы стать партизанами, крался по следу волков-оборотней и представлял, как еще прячутся по углам недобитые фашисты. «Помните?» Крикнул он в сторону столиков и добавил что-то по-чешски. Один из мужчин взметнул сжатый кулак в воздух. Бум-бум! И следом громогласный смех потряс стены заведения. «Мой дедушка перебрался в эти края в сороковые годы и тогда же приобрел эту гостиницу», — поведал мне Либор. Но, пожалуй, он не слишком хорошо разбирался в винах. Я потонула в шуме голосов и не заметила, как в самый разгар веселья появилась она, та самая англичанка. Не знаю, сколько времени она простояла за спиной, всего в паре шагов от меня, прежде чем я обернулась к мужчинам, чтобы присоединиться к их смеху. Ее зонт оказался куда более высокого качества, чем мой. Когда она его сложила, вода быстро стекла с него, оставив после себя лишь маленькую лужицу, которая быстро впиталась в тёмные, почти чёрные доски пола. Сама же женщина выглядела абсолютно сухой. «Я должна попросить прощения», — обратилась она ко мне. «На днях я была не слишком-то любезна». «Ничего страшного», — откликнулась я. «Я об этом даже не думала». «Должно быть, это от жары. Я с трудом ее переношу. Вы не будете против, если я присяду?» Женщина сдержанно оглядела помещение. «Кажется, мы здесь единственные дамы». «Нет, а, впрочем, вы правы. В самом деле, единственные». Я вытянула для нее из-под стойки барный стул. Я только хотела переждать дождь, а он все никак не заканчивается. Сдержанность. Все её движения, её внешность как нельзя лучше подходили под это слово. То, как она беззвучно подвинула к себе барный стул и поставила на пол портфель из чёрной кожи, едва уловимым жестом приняла бокал вина той же марки, что и я. Сдержанная улыбка на губах, когда она пригубила вино. «Хм, а ничего тогда?» Внезапно между нами возникло нечто вроде взаимопонимания. Я взяла себе ещё бокал. Её звали Анна Джонс. Я тоже представилась. «Соня», — повторила она моё имя. «А как произносится ваша фамилия с этими вашими точечками надгласными? А, -а стром острём Это исконно шведское. Такого больше нет нигде в мире. Она три раза повторила мою фамилию, и на третий раз у неё вышло почти безупречно. Мне понравилось, что она придаёт значение таким вещам. Мы поговорили немного о дожде и жаре, после чего она сообщила, что номера в гостинице оказались куда лучше, чем можно было ожидать. На самом деле она забронировала номер в Гранд-отеле на площади. Но, как выяснилось, там сейчас ремонт. Правда, я не видела, чтобы там шли какие-то работы. Её акцент напомнил мне аббатство Даунтон, английские замки и фамильные поместья. «А вы здесь по делам?» — спросила я. «Бизнес?» Теперь, когда она находилась от меня так близко, я сумела разглядеть седые волоски и крохотные морщинки у глаз. Она была старше меня на несколько лет. Езжу по стране и посещаю те места, в которых раньше мне бывать не доводилось потому что не было времени. Анна Джонс задумчиво покрутила бокал в пальцах и принялась пить вино. Глотками крохотными, и едва заметными. Чувствовалось, что дальнейшие расспросы могут показаться ей назойливыми. «Мой супруг», — проговорила она наконец, точнее, мой бывший супруг, носится со своими художественными амбициями и верит, что однажды станет великим фотографом обожает дорогие фотоаппараты и души не чает в больших объективах. Она сдержанным жестом показала, насколько больших, и мы рассмеялись. Он трудится в филиале одного из крупнейших лондонских банков, так что путь к мечте предстоит ему неблизкий, я бы сказала. Но как-то раз, после большого количества выпитого вина, Ему стукнуло в голову написать книгу в соавторстве со своим приятелем, который тоже мечтает вырваться из круговерти делового Лондона и стать писателем. «В заднице Европы!» Так они решили озаглавить свою книгу. Я рассмеялась, пожалуй, чересчур громко. Выпитое вино уже давало о себе знать. Анна Джонс, напротив, по-прежнему сидела с первым бокалом. «Они вознамерились отыскать в Европе самые мрачные места», — продолжала она, — «самые унылые города, самые некрасивые и невыразительные ландшафты, чтобы составить свой туристический путеводитель, не похожий ни на какие другие». Книга обещает стать бестселлером, потому что люди уже устали от величественных зданий и идиллических пейзажей, всего того, что уже наскучило фотографировать кому захочется в сотый раз смотреть на мосты Венеции или собор Саграда Фамилии. Она замолчала и поглядела в окно, где дождь уже слегка угомонился, и можно было различить дома на противоположной стороне улицы. Мужчины закончили играть в карты, на столах остались стоять пустые пивные кружки, и лишь один из посетителей все еще сидел, склонившись над газетой. «Что скажете, это место подошло бы?» «Нет», — ответила я. Она улыбнулась, уголки ее губ едва дрогнули, но все-таки это была улыбка. «По-моему, здесь красиво», — сказала я, старательно пытаясь подобрать слова для того, что я чувствовала. Дело было не только в цветущем поле, горах и реке, было что-то еще в этих заброшенных домах. Красота, видевшаяся мне в их упадке и будившая мое воображение. «Наверное, это было связано с тем, где я выросла. Я могла бы много чего порассказать ее бывшему супругу о шведском помешательстве сносить все и вся в 60 годы, о квадратных площадях и подстать им универмагах Домус». Анна Джонс тихонько засмеялась. «Это место ничуть не хуже того, где я родилась. Оказалось, что родом она вовсе не из Лондона, а из Германии» выросла на востоке страны, неподалеку от польской границы, в краю, где добывали бурый уголь. Ни о чем не подозревающие долины, так назывались в то время такие вот края, хотя сама она не знала об этом, пока росла там. Тамошние жители не знали ничего о том, что происходило в мире, потому что так далеко на востоке западно-германское телевидение не ловило. И она не осознавала, насколько несведущими они были, пока не перебралась в Берлин. В тот вечер, когда пала Берлинская стена, она сидела в комнате студенческого общежития и учила право. Лишь ближе к ночи она вышла перекусить. Одинокий бармен в зале спросил ее, что она здесь делает, ведь все остальные уже смылись на запад. «По вам не скажешь, что вы немка», — заметила я. «Один ваш акцент чего стоит. Я думала, вы родом из Англии». «Порой я сама начинаю верить в это». Между нами явно наблюдалось определенное сходство. Мы обе оставили что-то позади, оказались на перепутье. Мои мысли были довольно бессвязными. «Пожалуй, мне не мешало бы чего-нибудь перекусить», — сказала я. «Ох, простите, я не должна была вас задерживать». «Нет-нет, что вы, мне было очень приятно». Я отправила Даниэлю сообщение, в котором, сославшись на дождь, сообщила, что буду поздно после чего заказала салат «Цезарь», Анна Джонс взяла себе чашку чая. Как видите, я стала конченной британкой. «А винодельня — это интересно», — добавила она. «Простите, просто я слышала, как вы говорили о сортах винограда, когда вошла. Почему именно здесь?» Я рассказала об объявлении о продаже, о желании прожить остаток жизни как-то иначе, уехать, чтобы остаться о к земле, к природе, к которой, однако, примешивалась некоторая доля страха и непонимания того, по каким законам вертится этот мир. Она внимательно слушала, но вопросов не задавала. Я даже рассказала немного о своем муже, что ему это нужно, перемены и все такое, сама возможность бросить вызов судьбе. «А вам? Вам это тоже нужно?» «Нужно ли это мне?» Это словно очутиться в начале сна, проговорила я. Словно всё вокруг не совсем настоящее. Когда я принялась дальше расспрашивать её о прошлом, Анна Джонс отвечала вежливо и отстранённо, словно речь шла о другом человеке. Со своим мужем-англичанином она познакомилась в Берлине, когда рухнула Берлинская стена и Германия объединилась. Со временем у них родилось двое ребятишек. Дом в северной части Лондона Работа в компании, специализирующейся на европейском коммерческом праве. Так кто я? Немка, британка, европейка? Страны, в которой я выросла, больше нет. Скоро между нами вообще не останется никаких границ. главный офис моей компании собирается переехать из Лондона во Франкфурт. Мои сыновья уже совсем взрослые. Однажды... Это случилось как раз накануне референдума по поводу выхода Великобритании из ЕС. Я столкнулась в мастерской сапожника с моей соседкой, и она сказала мне, что им очень не хотелось бы расставаться с такой, как я, Майдой, миссис Джонс, которая усердно трудится, привыкла к жизни в Англии и которую они так хорошо знают, но теперь, когда я больше не миссис Джонс, Когда моя работа на грани потери, и сама я переезжаю жить в квартал, где меня никто не знает, кто же я теперь?» И Анна Джонс тихо повторила словно про себя. «Was bin ich?» Это была единственная фраза на немецком, которую я от нее услышала.